Лисичка, сестричка и волк Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе, — Ты, баб, пеки пироги, а я поеду за рыбой. Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит. Лисичка свернулась с калачком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке. Она не врахнется, лежит себе, как мертвая.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 И начала ругать мужа. Ах ты, старый хрен, такой сикой, ты ж вздумал обманывать. Тот дед смекнул, что лисичка -то была не мертвая. Погревал-погревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу, в кучку села и ест себе. На встречу идет волк. Здравствуй, кумушка! Здравствуй, куманек! Дай мне рыбки, налови сам да ешь. Я не умею. Хе — Хе-хе-ка, ведь я ж наловила! — Ты, Куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь, дело-то было зимою. Уж он сидел-сидел, целую ночь просидел, хвост его и приморозил. Попробовал было приподняться, не то-то -то было — — Эх, сколько рыбы привалило, не вытащаешь, — думает он. Смотрит, а бабы идут за водой. И кричат за виде серого. — Волк, волк, бейте его, бейте его! Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. — Хорошо ж, — думает, — уж я тебя плачу, комушка.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 — Куманек, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили, я на силу плетуз. — И то правда, — говорит волк. — Где тебе, кумшку шути, садись на меня, я тебя везу Лисичка сел ему на спину, он ее и понес. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку и говорит, — беты не бетова везет, беты не битого везет. Что ты, кумушка, говоришь? Я, куманек, говорю, битый битого везет. Так, кумушка, так. Давай, куманек, построим себе хатки. Давай, кумушка, я себе построю глубиною, а ты себе ледяную Приняли из-за работу, сделали себе хатки. Лисички глубиною, а волку ледяную и живут в них. Пришла и сна.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 И попал в яму. Ну, говорит, лисичка, сидишь тут. А сама ушла. Идет она, несет скалочку в лапках и просится к мужичку в избу. Пусти лисичка в сестричку переночевать. У нас без тебя тесно. Я не птисню вас. Сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Ее пустили. Она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку.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 То там там?» «Я лисичка-сестричка. пустить, переночевать. Раз без тебя тесно. Я не потесню вас. Сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку». Ее пустили. Она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку. Рано утром она вскочила, схватила гусочку, ощипала ее, съела и говорит, «Где ж моя гусочка?»